Глава 24. Я аж подпрыгнула на месте. Сердце мое заколотилось. Я не могла оторвать взгляды от начальника тюрьмы. Рон обнял меня за талию, притянув поближе, чтобы скрыть мой страх своей аурой. Его руки на талии казались огромными. И на секунду я вспомнила тот сон в лесу. Рон наклонился, вдыхая запах моих волос, и крепче стиснул меня. Теперь мое сердце забилось по другой причине. Он медленно снял руку с талии, но другой рукой приобнял за спину, оберегая мою ауру. Я прижалась к его мощной груди, пока мы шли к двери. Храб мужчины снова наполнил комнату. Рон, сунув руку в карман, вытащил связку ключей и вставил в замок длинную серебристую отмычку, пока я не сводила глаз со спящего, наблюдая, как поднимается и опускается его грудь. Связка ключей звякнула о замок, и я прикусила язык, чтобы не шикнуть на Рона. Наконец, замок щелкнул, и дверь медленно отворилась. Длинная темная лестница за ней уходила вниз, куда-то во тьму. Рон прикрыл за собой дверь. Я совершенно ничего не видела, поэтому взяла Рона под руку, прижалась к нему, и мы стали спускаться по выщербленным ступеням. Пахло плесенью и кровью. Тишину нарушала только размеренное капань где-то вдалеке. Что-то коснулось моего лица, и я... В панике отшатнулась, пытаясь отбиться. Паутина. Рон скептически хмыкнул. Он не произнес ни слова, но я догадалась, о чем он думает. Я должна контролировать свой страх. Мы добрались до подножия лестницы, за которой начинался тускло освещенный коридор. Оказавшись на ровном полу, я высвободила руку из руки Рона, и мы двинулись по промозглому коридору мимо запертых дубовых дверей. В каждой было вырезано крошечное зарешеченное окошко на такой высоте, что я и не могла дотянуться и заглянуть внутрь. Наконец, мы добрались до единственной открытой двери. Когда подошли совсем близко, я услышала лязг металла и слабый прерывистый пронзительный звук. Сдавленный крик. Руан направился к двери. Я за ним. Затаив дыхание, мы заглянули внутрь. Мы стояли на пороге вытянутой полутемной камеры с низким сводчатым потолком. Весь пол был в темно-бордовых пятнах. Вдоль стен с полок свешивались орудия пыток, железные щипцы, копья, ножи. В темном углу стояла наполненная жестяная ванна, видимо для пытки водой. Горло у меня подступила желчь. В глубине узкой камеры На грубо сколоченном деревянном столе распростерся мужчина Фейри. Его запястья и лодыжки были прикованы к столу кандалами, рот заткнут тряпкой. Грудь рассекали глубокие алые порезы, из них сочилась кровь. Над ним стояла женщина с длинными платиновыми волосами и кожей цвета слоновой кости. Ее воздушное платье цвета морской пены словно развивалось на призрачном ветру. Тонкую ткань усеяли темно-бордовые брызги. Длинными пальцами в белых шелковых перчатках она держала железную расческу и медленно и грациозно бороздила ею тело мужчины. Тот корчился в агоне и, крича сквозь кляп. В ужасе я схватилась за живот, и Рон снова притянул меня к себе. Он взглянул на меня сверху вниз и я заметила в его измененных чарами чертах лица глубоко скрытую боль. Его огромное тело било дрожь. Это место действовало не только на меня, но и на него тоже. Проглотив ком в горле, я закрыла глаза, стараясь дышать ровнее. Запах боярышника весной, мои босые ноги в траве, но сдавленные стоны Ферри все равно проникли в эти мысли, и я отшатнулась к двери, смахнув слезу. Что ж, значит, не только мужчины ответственны за все творящиеся ужасы, даже если общая статистика не в их пользу. Обхватив себя руками, я бросилась по коридору. Рон быстро догнал меня и пошел рядом, согревая меня своим теплом. У меня перехватило дыхание. Она даже не задавала ему никаких вопросов. «У него кляп. Что это за допрос такой?» Рон помрачнел. «Не допрос, а месть». Она пытала его железным гребнем. «В триновандуме нет железа. Король привез его из твоего мира». «Порочность короля не знает границ», — прорычал он. Он нахмурил лоб, погрузившись в ад собственных мыслей. Выражение его лица, когда мы стояли на пороге камеры пыток, Внутренние муки и дрожь во всем теле. Никогда бы не подумала, что увижу Роана в таком состоянии. Коридор спускался под уклон, уводя вправо. Отблески факелов плясали на камнях, и тени как будто извивались вокруг. Примерно через каждые десять футов в каменных стенах виднелись дубовые двери с решетками. Мы шли молча. Гнев Роана был почти осязаем. Его чары начали спадать. Кожа потемнела, приобретая золотистый оттенок. Я старалась не думать о той ужасной женщине и ее длинных пальцах, водящих расческой по коже мужчины. Рон втянул воздух. Вереска трава, прошептал он. Она рядом и я чувствую ее запах. Когда мы свернули за крутой поворот, позади раздались шаги. Сердце бешено застучало. Я резко обернулась. Охранник с длинной светлой бородой, в доспехах, с грохотом приближался к нам по каменному полу. Торжение! Завопил он. Потянулся к потолку, дернул веревку и по коридору разнесся громкий звон. У меня кровь застыла в жилах. Торжение! Рон бросился к охраннику, стремительно ударил кулаком в живот. Серёва сорвал с потолка колокол и швырнул в голову противника. Череп охранника раскололся. Проклятье! крикнул Рон и пнул его в живот. Я оглянулась по сторонам. Вдоль стен тянулись два ряда камер, примерно дюжина дверей с каждой стороны. Рон, твердо сказал я, давай освободим твою подругу и выберемся отсюда. Ты сказал, она где-то рядом. Он взглянул на меня. В глубине его изумрудных глаз пылала ярость. Я даже не поняла, услышал ли меня Рон, пока он не кивнул. "Да. Я убью любого, кто встанет на нашем пути. Мы выберемся отсюда". Рон наклонился, снял с пояса охранника связку ключей и побежал вдоль дверей, не обращая внимания на доносившиеся из-за них жалобные крики о помощи. Я кинулась следом. Но Рон внезапно остановился и заглянул в дверное окошко. Элрин, хрипло позвал он, это ты? Рон! Тихо откликнулся дрожащий женский голос. Я метнулась к Рону, пока он трясущимися руками пытался вставить в замок один из ключей. Где-то дальше по коридору послышались шаги, эхом отдаваясь от камней. Дай ко -ка мне, я выхватила ключи. А ты займись охраной. Рон бросился прочь по коридору, на ходу доставая меч. Я вставила ключ в замок и, щелкнув открыла. В углу, свернувшись калачиком и обхватив колени, сидела женщина. Ее красивое нежное лицо было в грязи. Но даже в этой камере она выглядела ошеломляюще. Фиалковые глаза, полные красные губы, огненно рыжие волосы. Однако идеальную кожу портили синяки, а с соблазнительного тела свисали лохмотья. Ее глаза удивленно распахнулись при виде меня. Я шагнула к ней, протягивая руку. Я пришла с Роаном. Нужно выбираться отсюда. Она нахмурилась. — Ты же Пикси. — Да. И, поверь, это удивляет меня не меньше, чем тебя. В коридоре взревел Роан. Послышался звон металла о камень. — Быстрее! — я протянула женщине руку. Элрин ухватилась за нее, позволив помочь ей подняться. Ты в порядке? спросила я. Да, идем. Поддерживая Элрин, я вывела ее в коридор, и как раз вовремя. Роан проткнул золотым мечом последнего охранника. Я с трудом перевела дух при виде трупов на полу. Роан, позвала я. Он обернулся с горящими глазами. Но когда увидел опирающуюся на меня Элрин, Его лицо сразу смягчилось. Он бросился к нам и горячо обнял ее. «Элрин!» В его голосе было столько сострадания, сколько я никогда раньше не слышала. Все хорошо?» По какой-то безумно необъяснимой причине я в самом деле почувствовала укол ревности. Но тут же прогнала эти дурацкие мысли. Элрин со страхом посмотрела вглубь коридора. «Я хочу уйти отсюда!» «Подождите!» Я подошла к одному из истекающих кровью охранников брюнета с раскроенным черепом и вытащила у него из-за пояса кинжал. Приятно снова иметь настоящее оружие. Я готова. Мы двинулись обратно тем же путем. Рон прижимался ко мне всем телом, пытаясь скрыть мой страх. Но когда мы завернули за угол, сердце подпрыгнуло к горлу. Посреди коридора стояла та самая мучительница, свет факелов мерцал на ее коже цвета слоновой кости я взглянула ей в лицо и мое сердце будто окатили ведром ледяной воды она была красива с идеальными чертами лица если не считать провалов на месте глаз от ее безмятежной улыбки по спине побежали мурашки рон бережно прислонил элринг к стене высвободив руки присмотри за ней Быстро и бесшумно, как тигр, он бросился вперед и врезался в мучительницу всем телом. Она пошатнулась, потом выпрямилась, сохраняя безмятежную улыбку, и схватила Роана за руку. Длинные пальцы вцепились в его мощное плечо. У Роана отвисла челюсть, тело напряглось, пальцы задергались, веки затрепетали. У меня внутри все перевернулось. Она причиняла ему боль. Я не могла просто стоять и смотреть. Оставив Элрин за спиной, я ринулась к мучительнице, бросила взгляд на лицо Роана, и мое сердце панически заколотилось. Его глаза округлились от боли, хотя она просто сжимала его руку. Подбежав, я вонзила кинжал в руку женщины, не встретив сопротивления. Она даже не вздрогнула а спокойно повернулась ко мне. Я попыталась выдернуть кинжал, но проклятое лезвие застряло. Женщина разжала пальцы, выпустив рона, и неуловимым движением схватила меня за плечо. И мое тело забилось в агонии. Такое ощущение, будто кто-то поджаривал меня изнутри и снаружи. Моя кожа сгорала, внутренние органы плавились на медленном огне. Зубы рассыпались. Боль оказалась такой чудовищной, что я не могла ни пошевелиться, ни вскрикнуть. Я стояла, парализованная болевым шоком, мысленно умоляя о смерти. А потом мучительница отшвырнула меня в сторону, как мешок с картошкой. Я ударилась об пол, не в силах пошевелиться и хватая воздух ртом. Каждый мускул в моём теле напрягся. Боль прекратилась, но воспоминания о ней разрывали разум на части. Казалось, эта фантомная боль никогда не пройдет. Все тело дрожало. Меня вырвало выпитой ранее водой. Стоя на четвереньках, я утерлась тыльной стороной ладони и попыталась взять себя в руки. Затем посмотрела на свою кожу, ожидая увидеть ожоги, и заморгала. Кожа в полном порядке. Провела языком по зубам и с удивлением обнаружила, что все они на месте. В штанах разлилось тепло и обмочилась. Я испытала чистую боль. Она атаковала разум, а не тело. Женщина прикоснулась ко мне на долю секунды, но казалось, что прошла целая вечность. Рона, она удерживала секунд двадцать, и теперь он лежал, обмякнув на полу. Замутненным взором я смотрела, как мучительница подошла к его телу и наступила на горло, придавив шею. Прекрати! Заорала я. Из коридора к нам ковыляли, прихрамывая два атакованных Роаном охранника, сжимая копья. Один направил копье на Элрин, другой приблизился к Рону. Все еще дрожа от шока, я заставила себя подняться на ноги. Между мной и Роаном стояли мучительницы и двое охранников. Я безоружна. Мой кинжал по-прежнему торчал в руке женщины. Она даже не потрудилась его вытащить. Кровь застучала в ушах. Я повернулась и приготовилась бежать.